Великое переселение. До самых первых лучей солнца пурпурики и кокиноты вышли на пристань. Левитрон покачивался на изумрудных волнах летающей реки. Он напоминал большую каплю. Благодаря бабушке к а р е и и дедушке Сину внутри корабля царил волшебный лес. В центре основного отсека возвышалась древняя чия, пересаженная сапушки леса. В больших плоских горшках б л а г о ухали спящие глазки. Кусты пурники. Возле стен возвышались молодые побеги салманы. Из отсека с насекомыми доносилось беспокойное жужжание. Ну вот и все, вздохнул Хуба. Пора, крепко прижал к себе Рафа Мора. Пусть все получится, сказал дедушка Син, и все обнялись. Я буду скучать по дому, о б е р н у л а с ь напоследок Яси и п о д н я л а с ь на палубу. Солнечные лучи уже горели над горизонтом, когда все обустроились на корабле. Он был разделен на несколько отсеков, чтобы при вхождении в атмосферу чужой планеты каждый из них приземлился отдельно в океан, откуда они должны были доплыть до большого материка и начать новую жизнь. От приближающего астероида исходил такой жар, что в левитроне становилось невыносимо душно. Хоба направил транспорт на остров Нид. На большой скорости влетел в большой движущийся вихрь. Корабль завертел в воронке. Резко стемнело, а потом в ы к и н у л в тихие просторы холодного космоса. Какая красота! Восторженно смотрели обитатели корабля, уткнувшись носиками в прозрачные стены. Всего пару месяцев мы доберемся до пункта назначения, сказал х о б а глядя на светящуюся объемную карту на панели инструмента. Вот и ладненько, хлопнул в лапы дедушка Син. Пора ужинать. Только н а с т р о й автопилот, бросил Хуба. Дни и ночи сменялись на корабле с помощью настроенного хуры света. Когда он включался в спальных отсеках, все просыпались, а когда выключался и окна занавешивались плотными темными шторами, все готовились ко сну. забот хватало каждому. Бабушка к а р а с м у р о й ухаживали за растениями, Боба и Дода присматривали за насекомыми и кормили их. Ясь учил Рафа ловкости, прыгая светки на в е т в ь п р я ч а с ь от глаз остальных. Хура помогал Хоба усовершенствовать левитрон, чтобы приземление было точным и безопасным. Дедушка Син проверял на исправность приборы в каждом отсеке, чтобы в случае поломки сразу починить. Минг, Нира и к э п занимались готовкой и уборкой. Они были назначены следить за тем, чтобы правильно рассчитать количество запасов на весь срок маршрута. Мимо Левитрона пролетали кометы и астероиды. Позади оставались холодные планеты, большие и маленькие, с лунами и без. И вот, наконец, перед ними возникло огромное, сияющее, полное жизни ярких красок солнце. Оно было таким большим, что его можно было охватить взглядом. Корабль вошел в Солнечную систему и стремительно направлялся к обитаемой планете, оставляя за собой застывшие льды Нептуна и Урана, величественные кольца Сатурна, самый большой атмосферный вихрь Юпитера, безжизненные красные пустыни Марса. Земля! закричал Хуба. Все разбежались по отсекам, заперли двери и пристегнулись. Свет на левитроне заморгал и погас. Корабль вошел в атмосферу и на большой скорости начал падать вниз.